Элона Эндрюс. Раскалённый до бела. Серия Тайное наследие. Книга вторая. Перевод группа ВКонтакте Мир фэнтези. Пролог. Когда-то один мудрец сказал: "Человеческий разум есть место, где эмоции и здравый смысл заперты в вечном бою. К несчастью для нашего вида эмоции всегда побеждают. Мне очень нравится эта цитата. Она поясняет, почему, даже будучи совершенно вменяемой, я совершала на редкость дурацкие поступки. И такое объяснение звучит намного лучше, чем "Невада Бэйлер круглое идиотка". Не делай этого. произнёс Августин позади меня. Я посмотрела на изображение Джеффа Колдуэлла на мониторе. Одетый в оранжевую тюремную форму, он сидел, вжавшись в привинченный к полу стул. В нём не было ничего особенного, непримечательный мужчина лет 50, лысеющий, среднего роста, среднего телосложения, средний внешности. Этим утром я прочитала заметку о нём в газете. Бюджетный работник Примерная семьянин. Жена, школьная учительница, и двое детей, учащиеся колледжа. Джефф не обладал магией и не был связан ни с одним из домов могущественных магических семей, заправлявших Хьюстоном. Его друзья описывали его как доброго и внимательного человека. В своё свободное время Джефф Колдуэл похищал маленьких девочек. он держал их в живых в течение недели, затем душил и оставлял их тела в парках посреди цветов. Его жертвами становились девочки в возрасте от 5 до 7 лет, и от историй, поведанных их телами, хотелось, чтобы ад существовал только ради того, чтобы туда попал Джефф Колдвелл. Поза прошлой ночью его застали за размещением тела последней жертвы в её цветочную могилу и благополучно арестовали. Заселье ужаса, витавшего над Хьюстоном весь прошлый год, наконец-то пришёл конец. Оставалась лишь одна проблема. Семилетняя Эми Мадрид по-прежнему числилась пропавшей. Она была похищена 2 дня назад со остановки школьного автобуса. меньше, чем в 25 ярдах её от дома. Обстоятельства преступления слишком походили на прошлое похищение Джеффа Колдуэлла, чтобы просто быть совпадением. Всё указывало на его причастность, а значит, она всё ещё была где-то жива. Я следила за развитием событий последние 2 дня, ожидая новости о нахождении Эми, но ничего не происходило. Полицейское управление Хьюстона удерживало Джеффа Колдуэлла уже 36 часов. К этому моменту копы обыскали его дом, опросили семью, друзей и коллег по работе и прослушали записи телефонных разговоров. Они допрашивали его часами, но Колдуэл отказывался говорить. Сегодня он заговорит. Стоит тебе сделать это однажды, как люди потребуют делать это вновь и вновь, сказал Августин. А если ты откажешься, они будут недовольны. Поэтому превосходные держатся в стороне. Мы всего лишь люди и не можем быть во всех местах одновременно. Если аквакинетик погасит один пожар, и в случае другого пожара не окажется рядом, общественность будет винить во всём его. "Я понимаю", ответила я. "Но мне так не кажется. Ты ведь скрываешь свой дар именно для того, чтобы избежать подобного". Я скрывала свой дар, потому что правдоискатели вроде меня были большой редкостью. Если бы я заявилась в полицейский участок и выбила правду из Джеффа Колдуэлла, пару часов спустя меня бы навестили военные, люди из службы национальной безопасности, ФБР, ЦРУ, частных домов и все остальные, кто нуждается в детекторе лжи со стопроцентной гарантией и точности. Они бы разрушили мою жизнь. А я свою жизнь любила. Я управляла детективным агентством Бейлер, маленькой семейной компанией, заботилась о своих двух сёстрах и двух кузенах и ничего из этого менять не собиралась. То, что я делала, было недопустимо в суде. Если бы я приняла предложение любого из них, я бы не сидела в зале суда в красивом костюме в качестве свидетеля. Я была бы в каком-нибудь тёмном месте, лицом к лицу с избитым до полусмерти парнем с мешком на голове. Одного моего слова было бы достаточно, чтобы вынести человеку смертный приговор. Всё это было бы очень грязно и низко. И я бы сделала почти что угодно, чтобы этого избежать. Почти. Я принял все меры предосторожности, продолжила Августин. Но несмотря на мои старания и твои, народ Всё равно существует шанс твоего разоблачения. Я видела собственное отражение в стекле. Я надела зелёную накидку с капюшоном, скрывавшую меня с головы до пят, чёрные перчатки и лыжную маску под капюшон. Накидка и перчатки были любезно предоставлены театральной костюмерной и принадлежали леди в зелёном, шотландской разбойнице и героине Высокогорья. По словам Августина, из-за необычайности костюма Люди будут концентрировать внимание исключительно на нём, и никто не запомнит моего голоса, роста или любых других деталей. Я знаю, у нас были разногласия, начал Августин. Но я бы не советовал тебе действовать во вред собственных интересов. Я приготовилась услышать привычное жужжание комара, говорившее, что он ужжёт. Ничего не произошло. По какой-то причине Августин изо всех сил пытался отговорить меня от выгодного для него соглашения, и при этом был совершенно искренен. Августин: "Если бы одну из моих сестёр похитили, я пошла бы на что угодно, чтобы её вернуть. Прямо сейчас маленькая девочка умирает где-то от жажды и голода. Я не могу оставаться в стороне и позволить этому случиться. У нас с вами уговор. Августин Монгомери, глава дома Монгомери и собственник Международных расследований Монгомери, владел закладной на наш семейный бизнес. Он не мог заставить меня работать с клиентами, но позвонил на мой сотовый немного ранее этим утром в тот момент, когда я направлялась в полицейский участок, готовясь разрушить свою жизнь. У него был клиент, который особенно нуждался в моих услугах. Я пообещала выслушать клиента, если он организует мне анонимную встречу с Джеффом Колдуэлом. Вот только теперь, казалось, у него возникла мысль пойти на попятную. Я повернулась и посмотрела на Августина. Будучи превосходным магом иллюзий, он мог менять свой облик силой мысли. Сегодня его лицо было не просто прекрасным, оно было таким же идеальным, как и величайшие работы эпохи Возрождения. Его кожа была безупречной, Седые волосы причёсаны с хирургической точностью, а черты лица обладали такой царственной утончённостью и холодной отчуждённостью, что их хотелось увековечить на полотнах или в мраморе. "У нас уговор", повторила я. Августин вздохнул. "Хорошо. Идём со мной". Я проследовала за ним к деревянной двери. Он открыл её, И я пошла в маленькую комнату с двусторонним зеркалом, вмонтированным в дальней стене. Джеф Колдуэлл поднял голову и посмотрел на меня. Я посмотрела ему в глаза и ничего в них не увидела. Они были пустыми, и лишёнными всех эмоций. Позади него двустороннее зеркало скрывало наблюдателей. Августин заверил меня, что там будет присутствовать только полиция. Дверь за мной закрылась. Что это? спросил Колдуэлл. Моя магия коснулась его разума. Фу. Такое чувство, будто сунул руку в ведро со слизью. Я не сделал ничего дурного, сказал он. Правда. Он на самом деле в это верил. Его глаза оставались плоскими, будто у жабы. Ты так и собираешься там стоять? Это просто смешно. Ты Похитил Эми Мадрид, спросила я. Нет. В моей голове зажужжала магия. Ложь. Ах, ты ублюдок. Ты удерживаешь её где-то. Нет. Ложь. Моя магия щёлкнула и сжала его в тисках. Джефф Колдхелл оцепенел. Его ноздри раздулись от учащённого дыхания. спешившего вдоконку заускоряющимся пульсом. Наконец, эмоции наполнили его глаза, и в них отразился первозданный, животный ужас. Я раскрыла рот, позволяя магии в полную силу насытить мой голос. Голос вышел низким и нечеловеческим. Скажи мне, где она? Дорогие друзья, Эта книга озвучена специально для пользователей сайта Книга в ухе. Желаем вам приятного прослушивания. Глава 1. Понимать, когда люди лгут, всегда было для меня естественным и не требовало усилий. Заставить кого-то ответить на мои вопросы было совсем другим делом. Пару месяцев назад я даже не знала, что способна на такое. Продираться сквозь разум Джеффа Колдуэлла было похоже на плавание по канализации. Он сопротивлялся на каждом шагу этого пути. Его воля билась в панике, угрожая сокрушить собственный разум. Сложность была не в том, чтобы добыть информацию, а в том, чтобы сохранить его разум доле суда. Впрочем, я получила то, что хотела, и когда покидала здание МРМ, Говорька до полицейских машин неслась по улице Капитолия, требуя себе дорогу какофонией сирен. Джеф Колдуэл вымотал меня по полной, и вождение машины требовало усилий. Каким-то образом не удалось преодолеть печально известные хьюстонские заторы, свернуть на дорогу к нашему дому и чуть не врезаться в знак стоп. Это было плохое место. У грузовиков была дурная привычка съезжать на этот путь, словно других машин и не существовало. Сегодня никто не съезжал, но я всё равно посмотрела на подъездную дорогу. Улицу перекрывал двухфутовый стальной барьер, утыканный шестидюймовыми шипами. Судя по выемкам на тротуаре, он мог быть врыт в землю. Если добавить немного крови и рваной ткани на шипы, вышла бы картинка, достойная любого постапокалиптического фильма. Но ещё 2 дня назад никакого заграждения здесь не было. По видимому, последнее столкновение грузовиков повлекло за собой серьёзные судебные разбирательства. Я зевнула и поехала дальше, почти дома. Почти. Я зарулила на парковку перед нашим складом и припарковала свою Mazda Minivan между маминой голубой Honda Element и Fordом Mustang 2005 года, принадлежащим Берну. Древний цевик кузена месяц назад умер грустной смертью, когда потомки двух магических семей Решили устроить разборки на университетской парковке. Их разборки включали попытки раздавить друг друга 500-фунтовыми декоративными камнями с альпийской горки. К сожалению, сцеливанием у них была полная ерунда, и они выжили. Их семьи сделали возмещение нам и пяти другим владельцам машин за повреждения. Теперь серостальной Мустанг занимал бывшее место Цивика. Никаких обвинений не было выдвинуто. В нашем мире магия была абсолютной властью. Если вы обладали ею, то внезапно обнаруживалось, что множество законов вас не касается. Иня хотя выбралась из машины и набрала код на панели безопасности. Массивная дверь щёлкнула. Я распахнула её, вошла внутрь и заперла за собой. Меня встречали родные офисные стены, простой бежевый ковёр и стеклянные панели. Дома Сегодняшний день закончился. Наконец-то я выдохнула и скинула туфли. Я заходила в офис клиента прежде, чем одеться, как шотландская разбойница с большой дороги, так что на мне до сих пор был один из моих мы не нищие нарядов. У меня есть два дорогих костюма и две подходящие пары туфель. Первый я надеваю, отправляясь на встречу с клиентом, который может судить по внешнему виду, а второй Когда я иду получать оплату. Туфли, которые я сегодня надела, должны быть запрещены, как жестокое орудие пыток. Кто-то постучал. Наверное, мне почудилось. Ещё стук. Я повернулась и взглянула на монитор. Перед моей входной дверью стоял блондин, невысокий и плотный, с серьёзным лицом и задумчивыми голубыми глазами. Возраст около 30 лет. В руках он держал коричневую кожаную папку для документов. Корнелиус Харрисон из дома Харрисонов. Несколько месяцев назад Августин заставил меня искать Адама Перса, безумного пирокинетика с превосходной магической родословной. Семья Харрисона заставляла его играть роль друга детства Адама, роль, которую он ненавидел. Корнелиус помог мне с расследованием. Его старшая сестра в настоящее время возглавляла дом Харрисонов. Корнелиус, которого я помнила, был гладко выбрит и одет со вкусом. Этот Корнелиус был всё так же хорошо одет, но его щёки покрывала грубая щетина, а под глазами пролегли синяки, словно он увидел нечто потрясшее его до глубины души и всё ещё не мог прийти в себя. Рядом с ним стояла маленькая девочка лет 3-4. С рюкзачком Sailor Moon на плечах. У неё были тёмно-прямые волосы, а разрез глаз намекал на азиатские корни, хотя чертами лица она напоминала Карнелиуса. Их мрачный и серьёзный облик был совершенно идентичен. Я знала, что у него была дочь, но никогда с ней не встречалась. Рядом с ребёнком сидел большой доберман-пинчер ростом с саму девочку. Что могло понадобиться от меня представителю Хьюстонской магической элиты? В любом случае, его появление не сулило ничего хорошего. Детективное агентство Бейлер специализировалось на краткосрочных расследованиях. В отличие от романов про частных детективов, роскошные вдовы в поисках убийц своих мужей или миллиардеры-холостяки с пропавшими сёстрами редко объявлялись у меня на пороге. Мошенничество со страховками Неверные супруги и проверки подноготной были нашим хлебом и маслом. Пожалуйста, только не супружеская измена. С ними всегда возникали трудности, если в деле были замешаны дети. Я открыла дверь. Мистер Харрисон, чем могу быть полезна? Добрый вечер. Тихо поздоровался Корнелиус. Его взгляд скользнул по туфлям у меня в руке и остановился на моём лице. Мне нужна ваша помощь. Августин сказал, что я могу к вам обратиться. Навгустин выходит Карнелиос и был тем клиентом, которого Августин хотел ко мне направить. Пожалуйста, проходите. Я впустила их внутрь и закрыла дверь. Ты должно быть Матильда, я улыбнулась маленькой девочке. Она кивнула. Это твоя собака? Она снова кивнула. Как его зовут? Бани, ответила она тоненьким голоском. Банни покосился на меня с подозрением, которого обычно заслуживали гремучие змеи. Корнелиус был анимагом, обладателем редкого магического дара, а это значило, что Банни был не просто собакой. Он был эквивалентом заряженной снайперской винтовки, нацеленной в мою сторону. "Он может улыбнуться", предложила Матильда. "Банни улыбнись". Бэни продемонстрировала мне чашу блестящих белых клыков, а я поборола желание отойти подальше. Есть ли здесь место, где нас может подождать Матильда, пока мы говорим? спросил Корнелиус. Конечно, сюда, пожалуйста. Я открыла дверь в конференц-зал и включила свет. Матильда сняла рюкзачок, положила его на стол, взобралась на стул рядом и, открыв сумку, вытащила из неё планшет, книжку-раскраску и фломастеры. Банни занял место в нагах Матильды и одарил меня злобным взглядом. Хочешь сока? Я открыла маленький холодильник. У меня есть яблочный и киви клубника. Яблочный, пожалуйста. Я вручила ей пакетик сока. Спасибо. Было что-то странно взрослое в том, как она себя вела. Если она напоминала Корнелиуса в детстве, то Адам Перс и его хаос должно быть сводил его с ума. Неудивительно, что он дистанцировался от обоих домов. У вас бывает много клиентов с детьми, поинтересовался Корнелиус. Всего несколько на пакетике с соком моей. Я прячу его здесь от сестёр. Это единственное место, которое они не станут опустошать. Давайте поговорим у меня в кабинете. Я провела Корнелиуса по коридору к моему кабинету и чуть не чертыхнулась. К стеклянной двери моего офиса была прилеплена страница из свадебного журнала с изображением невесты в вычурном платье с длинными белыми перьями. Кто-то, вероятно, Арабелла, вырезал мою голову с какого-то селфи и приклеил поверх головы невесты. Платье украшало нарисованное розовым маркером и присыпанное блёстками большое сердце. Внутри сердца красовалась надпись: N+R= Любовь. Вокруг моего лица парили маленькие розовые сердечки. Убийственный способ произвести первое впечатление. Мне хотелось провалиться сквозь землю. Сквозь стекло я смогла разглядеть ещё одну свадебную фотографию, ожидающую меня на столе, и на этот раз сдобренную блестящими значками доллара. На платье невесты Большие печатные буквы, выписанные с кропотливой точностью Каталины, гласили: "Выходи за него замуж, нам нужны деньги на колледж". Стояло убить моих сестёр. Это уже не лезло ни в какие ворота. Ни один суд присяжных на этой планете меня бы не осудил. Я могла бы отказаться от адвоката и выиграть суд. Я сняла фотографию со стекла и распахнула дверь. "Прошу". Корнелиус занял один из стульев для клиентов. Я согребла вторую фотографию со стола, скомкала вместе с первой и отправила в мусорную корзину. Вы собираетесь замуж? спросил Корнелиус. Нет. R означало Роган. Коннор Роган. Вот только никто его так не звал. Его называли Чокнутым Роганом, бичом Мексики, мясником Мериды. Этот человек едва не сравнял центр Хьюстона с землёй, пытаясь спасти остальной город. Чокнутый Роган и остальная часть человечества никогда не были на ты. Он рассекал здания пополам, швырялся автобусами словно безбольными мячами, а когда мы с ним разобрались с Адамом Персом, он предложил мне стать его любовницей. И это было бы самое вежливое определение. Мне понадобилась вся моя сила воли, чтобы ему отказать. Даже сейчас от одной мысли о нём у меня учащается пульс. К несчастью, моя бабушка стала свидетельницей нашей прощальной ссоры и решила, что рано или поздно мы всё равно сойдёмся, чем она и поделилась с моими сёстрами и кузенами. И поскольку трём из них ещё не было 18, дразнилися они без пощады. Кофе чай, спросила я. Нет, спасибо. Закрыв глаза, я могла представить чокнутого рогано в моём кабинете. Я помнила его прикосновение к моей коже. Я помнила его вкус. Я села и захлопнула воображаемую дверь на этой мысли. Между мной и Роганом всё было кончено ещё до того, как выпал шанс что-нибудь начать. Я села, пытаясь вспомнить всё, что можно о Корнелиусе. Он устранился от своего дома и переехал с их территории в очень комфортабельный, но скромный по стандартам домов особняк. Он был отцом домоседом, тогда как его жена где-то работала, я понятия не имела где. Он ненавидел всю семью Персов. Вот почти всё. Почему бы вам не рассказать мне о вашей проблеме, а после я смогу сказать, готовы ли мы к её решению. Моя жена была убита во вторник вечером. Боже мой. Мне очень жаль. Корнелиус осунулся на своём стуле. Его глаза стали тусклыми, будто припавшими пылью. Его слова повисли между нами, словно невидимая стена. Как это произошло? Моя жена работает, работала на дом Форсбергов. Детективные услуги Форсбергов. Да. Она была одним из адвокатов в юридическом отделе. Детективных агентств было мало, и все знали друг о друге. Таких гигантов, как MRM, которые предоставляли весь спектр услуг, было и того меньше. Поэтому большинство из мелких агентств специализировались на чём-то одном. В фирме Маттиаса Форсберга основное внимание уделялось предотвращению промышленного шпионажа. Это означало, что они подчищали ошибки, проверяли информационную безопасность и оценивали риски. Уличные слухи утверждали, что иногда Если чек был достаточно большим, они переобувались и делали именно то, от чего должны были вас защищать. Нет, нет, да и доносились слухи о возможных судебных исках, но дело никогда не имело широкой огласки, что говорило о том, что дом Форсбергов имел надёжный правовой отдел. Во вторник вечером жена позвонила мне в полдесятого, предупретив, что будет работать до поздна. Голос Карнелио остал безжизненным. Два одиннадцать, а на это и три других адвоката из за отеля вошли батель Шаша. Покинули они его уже в мешках для трупов. Существует установленный протокол, когда кто-то умирает на службе у вашего дома. Когда этим утром я связался с домом Форсбергов, мне заявили, что смерть моей жены не связана с её работой и к ним никакого отношения не имеет. Почему вы считаете, что они связаны? Ша-ша был дорогим бутик-отелем, расположенным на главной улице. Он был высококлассным маленьким частным заведением и умел придать тайной встрече гламура без сильного удара по кошельку. Мне уже приходилось выслеживать там неверных супругов. Может, я и не превосходный, но я всё ещё значительный представитель своего дома. Когда я запрашиваю информацию, "Мне её получаю". Корнелиус достал из папки лист бумаги и протянул его мне. В Наре выстрелили 22 раза. Её тело. Его голос сорвался. Её тело изрешетили пулями. Я просмотрела отчёт судмедэксперта. На теле Нари Харрисон были обнаружены пулевые ранения с правой и левой стороны. Они должны были возникнуть одновременно, так как после её падения изменилась бы траектория пуль. Два пулевых отверстия были у неё на лбу. В отчёте отмечалось, что на её лице были ожоги от пороха. На полях отчёта кто-то от руки набрасал заметки словно в торопах. НК46, умноженная на 30 мм. Следы ПЭВП. а жог от 12 до 18 дюймов. Внутри меня возникло отвратительное чувство, словно у меня под сердцем выросла тяжёлая ледяная глыба, продолжающаяся увеличиваться и тяжелеть с каждой секундой. Кто сделал эти пометки? Старший детектив. Это всё, что он смог мне дать, и это стоило немало усилий. Он объяснил вам сам отчёт. Карнелиус покачал головой. Его возлюбленная была мертва. Теперь мне предстояло объяснить ему, как именно она умерла. Он сидел прямо напротив меня, живой, дышащий человек. Его дочь находилась в соседней комнате. Я глубоко вздохнула, чтобы совладать с голосом. Он пришёл ко мне за советом профессионала, и он его получит. Вашу жену стреляли бронебойными патронами из Heckler Koch MP7. Это ужасное оружие было разработано для немецкой армии и контртеррористического дивизиона немецкой полиции и предназначалось для пробивания бронежилетов. У него военное назначение. Расположение огнестрельных ранений указывает на то, что ваша жена оказалась между двух перекрёстных огней. Поставив крошку с рисунком котёнка в центре стола, я взяла пару рочек и поставила их перед ней по диагонали, направив одну влево, а другую вправо. ПЭВП означает полиэтилен высокой плотности. На ней был бронежилет. Это какая-то бессмыслица. Карнелиус посмотрел на меня. На ней был бронежилет, но она всё равно погибла. Да. только в книгах бронежилеты останавливают всё что угодно. В реальности же они всего лишь препятствуют проникновению пули и бывают разных степеней защиты. На вашей жене, вероятно, был бронежилет третьего класса, который мог бы выдержать несколько выстрелов из винтовки калибра 7.62 мм. Но даже так, выстрел в бронежилет ощущается телом словно удар молотком. В данном случае Вожа чужого жену стреляли множество раз из профессионального оружия, предназначенного пробивать нательную защиту. Смерть наступила мгновенно. Похоже, это его не чуть-ню тешило. Я должна продолжать, раз уж начала, придётся закончить. Пороховые следы возникают, когда кто-то выстрелил в упор, и порох оседает на коже жертвы. Это включает в себя пороховые ожоги. копать и раны на поверхности кожи, если пистолет был разряжен достаточно близко. Он сжал правую руку в кулак. Костяшки на его пальцах полностью побелели. Вероятно, он представил себе лицо Нари. Судя по отчёту, ваша жена уже была мертва и лежала на полу, когда кто-то выпустил в ей две пули в лоб. Старший детектив обозначил дальность выстрела между одним и одним с половиной футов. Как раз то расстояние, чтобы опустить пистолет вниз. Зачем? Она уже была мертва. Потому что сделавшие это люди были хорошо обучены и внимательны к деталям. Если бы мы могли увидеть отчёты о других трёх адвокатах, у них бы тоже наверняка были пулевые ранения в голову. Вашу жену и её коллег Заманили в ловушку, убили с военной точностью, а затем задержались достаточно надолго для того, чтобы пройти по месту преступления и выпустить по две контрольные пули в голову каждому. Они сделали это посреди Хьюстона, совершенно открыто и ушли никем незамеченные. Это была не просто работа профессионалов. Это было послание. Мы сильнее вас. мы можем проделать это в любое время с любыми вашими людьми тихо произнёс карнелиос Именно Он понимал политику домов куда лучше меня проведя с ними бок о бок большую часть своей жизни Мистер Харрисон вы пришли услышать моё мнение основываясь на вашем рассказе я считаю что в этом деле замешан дом Форсбергов Мы не знаем действовала ли ваша жена Нари о правил он. Её зовут Нари. Мы не знаем, действовала ли Нари в интересах дома или же против них. Нам лишь известно, что дом Форсбергов делает вид, будто ничего не случилось. Они могли либо сами убить вашу жену и остальных в качестве предостережения своим людям, либо же они получили сообщение от убийц, и оно их испугало. Мой вам совет: не вмешивайтесь во всё это. Мышцы на лице Карнелиуса напряглись так сильно, что кожа выглядела слишком натянутой. Для меня это не вариант. Он этого не переживёт. Я должна его отговорить. Я наклонилась вперёд. Это война между домами. Когда мы говорили в прошлый раз, вы сказали, что сознательно дистанцировались от вашего дома. Вы сказали, что любите свою семью, но они использовали вас. "Ха, вам не нравится быть использованным." "У вас хорошая память," заметил он. "Неужели ситуация изменилась? Ваш дом поможет вам?" "Нет. Даже будь они на это настроены, их ресурсы ограничены. Дом Харрисонов располагает средствами, но наша семья предпочитает не участвовать в разборках, особенно от моего имени. Я самый младший ребёнок и не превосходный." Я не важен для будущего нашего дома. Если бы на моём месте оказалась брат или сестра, всё могло бы быть по-другому. Он произнёс это совершенно беспристрастно. Моя семья сделала бы ради меня что угодно. Если бы я оказалась запертой в горящем доме, все, включая моих дурашливых сестёр и кузенов, бросились бы мне на выручку. Жена Корнелиуса умерла, а его семья даже пальцем не пошевелила. Это было так несправедливо. Это только моя забота, констатировал он. Я понизила голос. У вас нет ресурсов, чтобы сражаться в этой войне. Ваша дочь сидит в соседней комнате. Она уже потеряла мать. Неужели вы хотите, чтобы она потеряла ещё и отца? Вы остались её единственным родителем. Что будет с ней, если вы умрёте? Кто о ней позаботится? В любой момент у меня мог бы случиться разрыв аневризмы. Если бы это произошло, родители Нари вырастили бы Матильду. Моя сестра последний раз видела мою дочь, когда ей был год. Мой брат ни разу не видел свою племянницу. Никто из них не состоит в браке. Из них не вышло бы хороших опекунов. Корнелиус, если вы собираетесь сказать, что от места не становится лучше, Всё зависит от самой Мести, заметила я. Возможность избить Адама Перса была одним из лучших моментов в моей жизни. Воспоминание об этом вызывает у меня улыбку, но у Мести есть своя цена. Моя бабушка едва не сгорела заживо, а мой старший кузен чуть не погиб при разрушениях в центре города. Я сама дюжину раз оказывалась на волоске от смерти. В вашем случае цена будет слишком высока. это мне решать. В его взгляде была сталь. Он не собирался сдаваться. Я откинулась назад. Хорошо, но для этого самоубийства вам придётся поискать помощь у кого-то другого. Я бы предпочёл вашу помощь. Нет. Я понимаю, что вы твёрдо намерены влезть в петлю, но я не собираюсь придерживать для вас верёвку. Кроме того, детективное агентство Бейлер очень маленькая фирма. Мы специализируемся на расследованиях с низкой степенью риска. Моей квалификации будет недостаточно. Он указал на отчёт судмедэксперта. Вы производите впечатление весьма квалифицированного специалиста. Мистер Харрисон, я хорошо разбираюсь в оружии только потому, что в моей семье существует давняя традиция воинской службы по материнской линии. Моя мама и бабушка обе ветераны. Это не значит, что я гожусь для этого расследования. Наймите кого-нибудь другого. Кого? Августина? Я уже говорил с Августином. Он любезно поговорил со мной на чистоту. Моих финансов не хватит на полномасштабное расследование. Мои деньги смогут окупить наблюдение и допросы у Сергея и его людей, но их совершенно недостаточно, чтобы он бросил все силы своей команды на это дело. Даже если бы он это сделал, Дом Форсбергов очень хорошо подготовлен к любому проявлению внимания извне. Это означает длительное, дорогостоящее расследование, и я растрачу все деньги ещё до того, как мы получим первые результаты. По словам Августина, вы способны на неординарный подход. Он сказал, что вы талантливы, профессиональны и честны, и обладаете отличным чутьём, когда дело касается людей. Спасибо, Августин. Нет. Моих финансов недостаточно для МРМ, но они позволяют мне сделать заманчивое предложение маленькой компании. Ответ: Нет. Я заложил свой дом. Я закрыла глаза рукой. Я могу заплатить миллион сегодня и ещё миллион, когда вы объясните мне, почему моя жена была убита и кто за это ответственен. Категорически нет. До свидания, мистер Харрисон. Моя жена мертва. Его голос задрожал от едва сдерживаемых эмоций, а глаза заблестели. Она мой свет. Она нашла меня в самый темный период моей жизни и увидела во мне что-то. Она верила, что я могу быть лучше. Я не заслуживал её или нашего счастья. Она любила меня неважно. Нари очень любила меня, несмотря на все мои ошибки. Я был самым счастливым мужчиной на земле, потому что каждое утро, открыв глаза, я видел её рядом с собой. Она обладала неподкупностью. Нари была доброй и умной, и изо всех сил старалась сделать всё правильно, чтобы этот мир стал лучше для наших детей. Она не заслуживала такого. Анна заслуживала счастья. Она заслуживала долгой и полноценной жизни. Никто не имел права лишать её этого. Её лицо исказилось от нестерпимой боли и горя. Я изо всех сил старалась не расплакаться. Я люблю её решимость, её дух. Я горжусь тем, что был её мужем. А сейчас она мертва. Кто-то забрал этого замечательного, по-настоящему прекрасного человека, превратив его в труп. Я видел её на столе в морге, она просто холодная, и безжизненная, какой она никогда не была. Всё пропало, кроме нашей дочери и моих воспоминаний. Я должен стремиться стать тем мужчиной, которым она меня считала, когда наша дочь подрастёт. Она спросит меня, почему её мама была убита, и мне нужно будет ей ответить. Я должен буду отчитаться о своих действиях. Я хочу сказать ей, что я нашёл ответственных и сделал всё, чтобы они больше никому не навредили. Он смахнул слёзы резким движением руки. Больше никто этого не сделает. У её семьи нет средств, моей семье всё равно. А его работодатели сами могли её убить. Остаюсь лишь я. Вы мне поможете? Пожалуйста. Карнелиус умолк. Он сидел напротив меня и просил моей помощи, и я просто не могла прогнать его из своего кабинета. Просто не могла. Я помнила, как мама продала наш дом, чтобы оплатить папины счета. Я помнила, как мы заложили бизнес и скрывали это от него. Потому что эта новость убила бы его быстрее любой болезни. Если бы кто-то убил моего близкого человека, я поступила бы точно так же, как и Карнелиус. Ему было некому обратиться. Если я сейчас хлопну дверью у него перед лицом, я не смогу потом смотреть своему отражению в глаза. Я залезла в верхний ящик стола и вытащила синюю папку нового клиента. раскрыв её так, чтобы она была лицом к нему, я вписала 50.000 долларов в строке гарантийного задатка. Это мой гонорар. Сумма остаётся у агентства в любом случае. Это не обсуждается. Я ручкой обвела нижнюю строчку с правой стороны. Это наши расценки. По всей видимости, работа будет опасной, так что расчёт будет производиться по максимальной ставке. Как видите, оплата посуточная, а не почасовая. В зависимости от ситуации, я могу попросить вас доплатить за риск или дополнительные расходы. Ганорар является удерживаемой суммой. Как только выставленная вам сумма превысит его, вы будете платить по частям по 10.000 долларов. Когда мы здесь закончим, вы, возможно, захотите сходить в банк и снять по крайней мере 20.000 наличными. Спасибо. Это очень плохая затея. Пожалуйста, одумайтесь. Он покачал головой. Нет. Я ознакомила его с политикой конфиденциальности и получила его подпись на все отказы от претензий. Что произойдёт, когда вы найдёте виновника? С этого момента я сам обо всём позабочусь. Полагаю, вы собираетесь прикончить убийство своей жены. Именно так решают дома проблемы, ответил Корнелиус. Что ж, Я не принадлежу к дому. Я человек с семьёй, и я уважаю и пытаюсь следовать законам этой страны. Я не буду мешкать, защищая вас или себя, но я не оправдаю убийство. Понимаю, кивнул Карнелиус. С чего мы начнём? Необходимо поговорить с Маттиасом Форсбергом. Мне нужно встретиться с ним с глазу на глаз и задать ему кое-какие вопросы. Я могу сделать необходимые звонки завтра. Но он откажется со мной встречаться. У вас нет социального статуса, и вы работаете на его конкурента, кивнул Карнелиус. Матиас является активным участником ассамблеи и никогда не пропускает заседаний. Завтра, как раз 15 декабря, заседание начнётся в 9:00. У меня нет допуска в ассамблею. Ассамблея была неофициальным исполнительным органом, который управлял магами на региональном и национальном уровнях. Ассамблея штата Техас собиралась в Хьюстоне. Семье требовалось иметь не менее двух превосходных магов в трёх поколениях, чтобы считаться домом, а каждый дом располагал единственным креслом в совете. Технически ассамблея не имела никакой власти в правительстве США, но на практике, когда дома говорили в один общий голос, Конгресс и Белый дом к ним прислушивались. "Семине, фамилия, ведь должна она что-то годиться, верно?" улыбнулся Корнелиус. Улыбка не коснулась его глаз, всё так же полных боли. "Будучи значительным отпрыском дома, я волен посещать ассамблею с компаньоном на мой выбор, и я собираюсь принимать активное участие в этом расследовании, мисс Бейлер." "Называйте меня Невада", предложила я. "Отлично. Тогда встретимся здесь завтра в 7."